Не сразу, но совместными усилиями гномов все же удалось уломать. Эркенбрандт, разобидевшись, заявил, что с наемниками он за один стол не сядет, и удалился, безуспешно пытаясь придать себе гордый и величественный вид. У него тряслась голова. Фолк с жалостью посмотрел ему вслед. Нет, он был неправ, обижаясь на впавшего в детство старика. Пусть говорит, что хочет. Сам король держит его в совете, только чтобы оказать почет последнему из оставшихся в живых сподвижников своего отца. Восемь раханских командиров спустились в большой пиршественный зал. Там сейчас было темно и тихо, праздник отшумел вне стен замка. — Здесь мы это, того, поговорить сможем, — Брэга опустился на лавку. Надо добиться отмены приказа, — начал было Сёрл, однако Фрэка досадливо оборвал его. Это и жеребенку понятно. Чего нужно добиться, здесь знает каждый. А вот кто сможет сказать, как это сделать? Король Ио Дрейт не из тех, кто легко отказывается от своих слов. Вступил в разговор Теомунт, седьмой маршал. Впрочем, раньше, раньше он не принимал таких нелепых решений, — проворчал Сёрл. Какая кобыла его лягнула? Еще вчера у него не было и следа подобных мыслей. Да чего тут гадать-то? Не важно уж, откуда они у него, значит, мысли эти. Так, Брего, старший по званию среди собравшихся, все круче брал дело в свои руки. Рахан спасать надо. Так, нет. Значит, это войск из похода э, ну не вернется, ясно ведь? Так, нет не вернется это мы все понимаем так как королят переупрямить то быть может когда его гнев остынет предположил эо можно будет поговорить с ним снова а откажет если вновь гнул свое третий маршал тогда вновь соберемся и посоветуемся эо тан уклонился от прямого ответа но «Ну, это «Что скажут Холлбутла, мастеры, почтенные гномы?» Брегу повернулся к Фолку и его друзьям. Толин пожал могучими плечами. «На войне приказы королей не обсуждаются. Мы можем сколько угодно спорить с правителем в Совете, но если он все же поступит по-своему, надлежит исполнить приказ. Даже если он, ну, то страну, понимаешь...» погубит, а народ, ну, уцелевший там, значит, в рабство ввергнет, — в упор спросил Брега, могучего сложения. Шириной плеч он почти не уступал гному, светло-карие глаза третьего маршала потемнели. фолку вспомнил, что Брегу приходится дальним родственникам Эодрейду, и есть не принимать в расчет сына и дочь короля Арохана, — Третий маршал оказывался, пожалуй, одним из первых наследников короны Эдораса. — А это что должны сделать? Ну, преданные воины, то есть народу своему преданные, если правитель, значит, ведет всех к неминуемой гибели, — не унимался Брэго, распаляясь все больше и больше. Фолко скрестил руки на груди и прищурился. — Похоже, дело идет к перевороту. Хорошему полководцу и смелому бойцу брего не будет так уж трудно склонить на свою сторону остальных маршалов. Если войско останется в стороне, то тот же брего может открыто бросить вызов Эодрейду, обвинив того в чем угодно, вплоть до посягательства на честь его, брего супруги. А в поединке у третьего маршала шансов куда больше. А может быть... Он и не унизится до лжи, и раханцам она вообще не свойственна, прямо заявив, что король безумен и более не может править. И в том, и в другом случае исход один, поле, суд, мечами. Неужели третий маршал всерьез задумал стать первым? Фолко обменялся быстрыми взглядами с Ториным и Малышом. Маленький гном сохранял дурашливо-сонливый вид — Но Хоббит понял, что это лишь притворство. Рука с строри лежала на рукоятке топора. Он был готов к бою. Сделать так, чтобы рискованный приказ правителя привел бы войско к победе, а не к поражению, — пожал плечами Торин. Во всяком случае, так принято у нас, гномов. Брэго хлопнул себя по коленям от досады. ар а ну! Эй, представь, король, он, значит, приказывает войску э, всему, значит, со скалы броситься. Как ты его тогда к победе приведешь? Тут можно спорить, — спокойно возразил Торин. Ты разве не помнишь, почтенный брего Я правителю возражал и мыслю, что сейчас войну начинать бесчестно. Хотя, коли повезет, и не такое осилить можно. Королевское слово, ладно. Оставим. Сейчас что Хавраров, что Хазбов разбить можно. Другое дело, потом нам со всей степью схватиться придется, да еще и с Арнором в придачу. Но первое, что задумали, повторю, очень даже по плечу. Может статься, каба не договор, я сам бы предложил такое. Внезапность, мать победы, как говорили у нас в Халдор-Кайсе. «Согласишься с этим безумием?» — высоким голосом выкрикнул брего от волнения, обретший вдруг небывалые красноречие. Толин в ответ лишь покачал головой. «Не хочу я с тобой ссориться, третий маршал. И коль смогу короля от этих вонамерений отговаривать буду, и не потому, что нам по шапке дадут, а потому, что королевское слово на любых побед дороже». Там, где можно решить дело миром, зачем воевать? А слово Эодрейда сейчас для Рохана ценнее, пеших дружин до да конных сотен. Но вот ежели слову короля перестанут верить...» Гном тяжело вздохнул. Наступило молчание. «Все! Дальше говорить, что круг бесточил и вертеть!» Фолко понимал, что Брега сейчас колеблется, а объявить ли о своих намерениях в открытую или все же повременить, нужно было вмешаться. В полку Фолко состояли не только коренные руханцы немало и воинов других народов — арнорцев, гондорцев, бёрнингов, прибилось даже несколько бардингов из Приозерного королевства. Со многими из них хоббит сдружился еще в дни весеннего похода. Как и фолку, они получали жалования из королевской казны, и поднять для защиты ее от рейда ничего не стоило. Полк пеших лучников крепче, чем в ежедневный восход солнца, верил в слово своего маленького командира, чей рост никак не соответствовал доблести. Так что в случае чего... Фолко смело мог полагаться на самые меньшие сотни хорошо обученных стрелков родом не из Рахана. Примерно две сотни таких же воинов и числа панцирников пошли бы за торином и Малышом. — Да ты, верно, совсем избезумился, брат Хоббит! Сам себе вдруг поразился Фолко. И было отчего... Он, оказывается, способен уже хладнокровно прикидывать, на кого он сможет опереться в случае внутренней замятни уроханцев, иначе на чью сторону сам станет при этом. идут Фолку стало по-настоящему страшно. Он вдруг осознал, что уже готов был, под каким-либо предлогом выбравшись отсюда. Отдать приказ своей избранной сотне занять оборону вокруг королевских покоев и убивать всякого, кто посягнет на Эодрейда. Хоббит словно наяву увидел брего размахивающего широким мечом и неровный строй воинов, что шли за ним на приступ. Фолку помотал головой, усилием воли отгоняя страшное видение. Это означало бы конец. Конец Рохану и последней надежде На что? На возрождение Арнора? Далеко ж ты зашел, брат-хоббит. В смятении подумал Фолку. Нет-нет, нельзя так. Нельзя нам, хоббитам, так долго по чужим краям, да вот чужими знаменами. Кинжал от Рины настойчиво стучался в грудь. И странным образом это помогло овладеть собой. долг наш С некоторым усилием чуть хрипловато заговорил хоббит. Долг всех, кто служит Рохану, неважно, рожден ли он в окрестностях Эдораса или в тысячи лик от него, сохранить покой и не допустить гибельного настроения, когда брат встает на брата. Еще есть возможность уговорить короля. Я попробую это сделать. Думаю, мои друзья, Торин, сын Дарта и Строри, сын Балина, помогут мне в этом. Смут уже должно подавить в зародыше, пока гадина не отрастила ядовитых зубов, я сказал. Речь хоббита выслушали в молчании. Понятно, что хотел сказать мастер Холбутла. Ни он, ни его полк не выступит против законного правителя. Брегу закусил губу. Для заговорщика он слишком плохо умел скрывать свои чувства остальные маршалы облегченно зашумели что ж мастер халбутла в большой части у нашего правителя обронил фрека может быть один на один ему удастся больше чем нам брего пришлось согласиться заговор не состоялся а под стенами Хорнбургской цитадели тем временем продолжался праздник и пиво лило с рекой народ танцевал Точнее, танцевали вернувшиеся и дождавшиеся. Не вернувшиеся лежали во вновь отвоеманной земле, не дождавшиеся рыдали в одиночестве. — Надо предупредить наших! — выпалил Фолку, как только малыш захлопнул дверь. — Наших! То есть таких же, как они сами, наемников, Фолку сильно сомневался, и справедливо, что стрелки и руханцы послушаются его приказа, если он велит им взять на прицел третьего маршала Марки и те кто пойдет за ним. О случившемся с кинжалом от Римы и перстнем Форвиг Хоббит пока говорить не стал успеется. Сейчас главное — расставить своих бойцов по местам, чтобы нашлось, чем охладить пыл третьего маршала. Три сотни воинов — не так много, но и немало, если распорядиться ими с умом, а кинжалы перстень никуда не денутся. Отвечая салютующим часовым, невольно Хоббит отметил про себя, что вся охраны из отряда Брэго, трое друзей спустились во двор. Здесь с треском горели костры. Бесчисленное множество факелов помогало разогнать тьму, за длинными столами продолжалось пиршество, а рядом кружились танцующие. Музыканты, казалось, не знали устли. — Расходимся, — негромко предложил Торин, — как только повезти им сразу назад. Я теперь верю в Брего, не больше, чем в свое время Гэндальф Саруману. Фолку кивнул и двинулся к столам отыскивая взглядом своих десятких. Наемников. Воинов удачи он свел в особую сотню, которой сам же и командовал. Кое-кто из маршалов косился, и, как оказалось, не зря. — Бранд, вперед, Хельсе! — фолк окликал воинов одного с другим. Его десятники дело свое знали. Им хватало одного взгляда командира, чтобы разом забыть о хмели. Все они начинали еще с весеннего похода. Фолко знал эту троицу почти десять лет. Сохраняя спокойный и беспечный вид, Брандт, Териод и Хельсы собрались вокруг хоббита. Они понимали, случилось что-то, нечто из ряда вон, раз командир вырвал их из-за праздничных столов. — Быстро соберите всех, кого сможете, лучше всю сотню, пусть вооружаться и будут наготове. Если я протрублю в рог, вы знаете как. Врывайтесь в башню, перекройте вход. Проследить, что было вдоволь стрел. И, понизив голос дуэли слышного шепота, Фолку закончил роханцем, пока ни слова. Если кто-то из десятских и удивился, то виду не подал. Коротко кивнув воины исчезли в толпе. И тут хоббита кто-то осторожно тронул за плечо. Мастер халбутла раздался звонкий девичий голосок. Фолку резко обернулся. От волнения немилосердно теребя густую золотистую косу, перед ним стояла тонкая, точно былинка, совсем еще юная девушка. Хоббит узнал ее. Та самая, что кричала, приветствуя его, когда полк торжественным маршем входил в крепость. Я, Эовин! Она отважно боролась со смущением. Я, я искала вас весь вечер. Я бы очень хотела, если можно... Она покраснела. «Потанцевать с вами?» Фолку вытрощил глаза. Подобное он слышал впервые от девушки не нехоббичьего рода. Растерявшись, он только успел промямлить что-то насчет своего неподобающего одеяния. Однако этот довод на Эовен не подействовал. Справившись со смущением, она потянула хоббита за край плаща. «Ну, давайте, что вам стоит? Или...» Она вновь заделась румянцем. «Вы думаете, что я дурнушка?» Дурнушкой она отнюдь не была, в чем Фолка по мере своих сил попытался ее убедить. Правда, опыта в произнесении комплиментов он имел непростительно мало, куда меньше, чем в стрельбе из лука или фехтовании. Эовин вовлекла его в круг. Руки девушки легли Фолку на плечи. Хоббит осторожно, словно огнедышащего дракона, коснулся немыслимо тонкой талии. Несложные фигуры танца Хоббит помнил еще с давних времен, когда после взятия Эдораса впервые попал на Роханский праздник, и сама королева Морвен помогала ему пройти с ним первые пять кругов. Тогда это никому не показалось зазорным. «Мастер Холбутла, уж простите меня, но вас спросить можно? Вы где живете?» — одним духом выпалила девушка. «Где живу?» — улыбнулся Хоббит. «Сейчас мой дом там, где войско Рахана. А если мы вернемся в раз король Эодрейт укажет мне, где преклонить голову. Но зачем это тебе, Иовин?» — А может, я захотела бы разыскать вас, чтобы в гости к нам пригласить? — Я пироги печь умею. Все говорят. Лучшие сестры. — Ну, тогда приду обязательно, — рассмеялся фолку сам думая о том, как бы поделикатнее выбраться из круга танцующих. — Прости, мне надо идти. Я и так пожертвовал ради танца с тобой, Овин, спешным королевским приказом. И все равно я позову вас в гости, мастер Холбутла. Уже за спиной хоббита прозвучал голос девушки. Фолко на прощание махнул рукой и поспешил ко входу в башню. — Опаздываешь! — шепт мукорил друга малыш. Гномы нетерпеливо топтались на месте. — Давай скорее, а то у меня на сердце как-то муторно, как бы Брэго чего не удумал. Третий маршал тоже куда-то скрылся. Фолко, Торин и малыш расположились возле развилки коридоров, перекрывая путь наверх к королевским покоям. Выше стражу несли воины из личного эора правителя, и можно было доверять. Вся же остальная охрана поставлена третьим маршалом. Они могут растеряться. И вновь Фолко поймал себя на мысли, что думает о брега с которым не раз рубились плечо к плечу, как о бунтовщике и заговорщике и уже почти не сомневается, что воины из полка третьего маршала наверняка пойдут за ним, а не за своим законным королем. Ну, точно я не в себе. Так ведь с собственной тени начнешь бояться, что это, мол, у меня все время за спиной прячется. Фолкабл попытался подшутить сам над собой и тотчас сосекся, осознав натужность и нелепость шутки. Пальцы его невольно коснулись теплой рукояти кинжала и потащили оружие из ножа. — Да ведь вот еще дело какое, друзья! — фолку рассказал гномам проживший клинок и вновь пробудившийся перстень. — Здорово! — простодушно восхитился малыш, глядя на алого мотылька в глубине камня. — А я уж того думал и вправду навсегда. Погас. — Знать бы еще, что это значит! — Торин снял шлем, вытирая мокрый лоб. Что их разбудило, дьюрин меня в разумии. Мы, наверное, все подумали или вспомнили об одном и том же, в полголоса произнес Фолку. Все эти вещи были живы, пока в нашем мире действовали нечеловеческие силы, да и Олмир. И то верно. Торин хлопнул себя по лбу. Так ты думаешь, где-то снова? Именно так и думаю. Жестко ответил Фолков, — прошлый раз уж больно долго сомневались, гадали, гадали, да и сели в лужу, вон, пастью по осью пору не расхлебать. Нет, Торин, я лучше на воду дуть стану. Вот, мол, знак подан, некая злая сила вновь в Средиземье жила, а магические предметы ее тотчас же почувствовали. Злая сила! Ну, хорошо, и что нам теперь с этим делать? — развел руками малыш. — Слушай, фолку а может, отложим пока этот разговор? Тут брего вот-вот на приступ полезет. А сила эта твоя? Где она? Как выглядит? И разве Форвы говорил тебе, что перстень его подобное чувствовать может? — Нет, не говорил, — признался фолку Только он об этой вещи и сам многого не знал. Не знал, например, что перстень и палантиры полмиру ослепить удастся. — А, всего-то! А ты уж сразу и решил, мол, именно злая сила появилась, — малыш скептически хмыкнул, — разве твой кинжал... Чувствовал он силу когда-то, рядом с ней находясь, — кивнул Фолку. — Хоть тот же синий цветок вспомни. — Так значит, эта сила где-то рядом, — не унимался строй совсем близко, здесь в Хорнбурге. «Может, и в Хорнбурге», — задумчиво пробормотал Торин. «Очень может быть. Знаете, друзья мои, что мне тут в голову пришло? Уж не силы ли этой стараниями так изменился Эодрейд? В точку!» Фолков взмахнул рукой. «Не иначе!» «Эодрейд околдован, — удивился малыш. — Вы что, белины оба объели, что ли?» — И не только Эодрейд, — медленно добавил Фолку, — ну и брего тоже. — Думаю, я, кто-то решил стравить двух самых сильных роханских воинов, понятно для чего. — Вот. А мы-то гадали, — протянул Торин, — но если так, значит, убеждения бесполезны. Если Эодрейд зачарован, то да, — отчеканил Фолк. — Вот террас. Так что ж нам делать, расплющи меня, хругнир? — взволновался малыш. — Где теперь мага искать? Родогаста! тютю Он безнадежно присвистнул. — Посмотрим. Может быть, кинжал и перстень сами что подскажут, — предположил Фолко. — Помнится мне, — говаривал Форве, — будто его кольцо укажет дорогу на пробуждения из любого места в Средиземье, может, еще на что сгодится. — Что-то мой прошлый раз без всякого перстня обошлись, — фыркнул малыш, — — Так это потому, что с нами аварии шли, — пояснил Фолко. — Я в перстень ты не заглядывал, а потом, когда уже у Форови гостили, я, признаться, о нем и позабыл, столько там навидался разных диковинок. — Насчет диковинок — да, — покряхтел Торин. — Эх, славное было времечко! Эльфов-то войной не затронуло. Ладно, что там говорить. Сами не захотели там оставаться. Так что давайте лучше о делах здешних потолкуем, что делать с Эодрейдом и вообще с этой нашей догадкой. — А что ж тут сделаешь? — малыш глубкомысленно пожал плечами. — Одним догадки и тени сладки. Можно их солить, можно коптить. Все равно пока ничего не знаем. — Ты десять лет назад так говорил, — невольно улыбнулся Фолко. — Говорил, говорил. — буркнул маленький гном. — Что тогда было, лучше не вспоминать. — А придется, — заметил Торин, — потому как если Фолко прав, а для нас лучше будет считать, что он прав, то, боюсь, на поверхность вновь вылезло какое-нибудь наследство Саурона. — Ой, да хватит пугать! — поморщился малыш. — Как серых говней не стало, так я теперь уж ничего не боюсь, да и то сказать. Мы что ж, снова в Мордор потащимся, что ли? Были уж там, и что нашли? Грош в кармане и вошь на аркане. Хасг на печи, а в печи калачи. Чего искать-то? Кольцо-то наш мастер холбутло самоличное при нас вородруин бросил. Или что, опять какой-нибудь осколок взрывом выбросило, будь он не ладен Фолку покачал головой. Ты, малыш, конечно, все правильно сказал. Но... — Ну, погоди, я еще попробую поговорить с Аудраидом. Может, клинок и перстень как-то себя покажут, глядишь, чего и узнаем. — А ну как нет! — не сдавался Строри. — Что тогда делать? — Опять мотаться посредиземью? Или как? — Да и вообще забыли, что мы поклялись сделать. — Что мы говорили там на Ородруине? — Раз не убили Олмера, убьем плоды его войны. так что Уходить из Рохана? Нет. Нам отсюда уходить пока рано, — покачал головой Фолка. Э, надо понять, что с ним, да из брего глаз пускать тоже нельзя. Дождемся утра, и опять к королю пойду, как маршалом обещал. — Спать все равно нельзя, — подытожил Торин. — Будем караулить. — Есть тут в ходу колдовство, то верить никому нельзя. Даже мне? — прищурился малыш. — Ум у тебя зашел за разум, как я погляжу сын Дарта. Ладно, валяйте, сторожите, но только я, Чур, первый. Ненавижу, когда меня среди ночи будет. — уговорил уговорил, — расхатался Торин. — Сторожить будешь первым. На том и порешили.